Глава 16. Даниил. Картинка с фигурой Марата медленно расплывалась в пространстве. Данька что-то кричал, но звук терялся в пространстве. Даниил! Твою такую дивизию Петрович, отталкивал Данька руку Латунина, даже не пытаясь посмотреть, кому он там понадобился. На самом интересном месте я уже почти получил зацепку, и тут ты со своим телефоном. Да какую зацепку? Не понимающе захлопал глазами Петрович. Проснейся ты наконец. Тебя сестра разыскивает. Она уже мне два раза звонила. Никакой совести у человека, буркнул Данька, забирая смартфон. Только спать легли. Побойся Бога, усмехнулся Лотонин. 7 утра уже. Мы с тобой всю ночь проспали, как младенцы. А-а. Как младенцы. Данька наоборот чувствовал себя разбитым. Ощущение, как будто он не спал, а всю ночь работал. Я бы ещё поспал. Минут 600 бы не помешало. Никогда не думал, что можно спать так долго. Пожал плечами Петрович. Я и так обычно раньше встаю, а тут что-то разоспался. Говорят, что если человека накануне пытались убить, то сон жизненно необходим для здоровья, отозвался Даниил, массируя шею. Бессовестно, Врута, вземнул Петрович. Тебе кофе сварить? И набери сестре, а то она, когда второй раз звонила, какая-то нервная была. Мне чёрный без сахара попросил Данька разблокируя смартфон. И спасибо большое заранее. Что ответил Латунин, он уже не стал слушать. В динамике раздался голос сестры. Данька, ну почему каждый раз одно и то же? Вечно до тебя не дозвониться, не достучаться, когда необходимо. Несмотря на ранний час, активность Александры чувствовалась даже через телефон. Судя по всему, девушка уже давно была на ногах, а может и вовсе не ложилась. При желании Санька умел отключаться несколько раз в сутки на 15-20 минут и не спать, как обычные люди. Что ты бухтишь? проворчал Даниил. Нормальные люди спят ещё. Не слышал я телефон, так бывает. Нормальные люди помнят о том, что у них есть бабушка и беспокоятся о её самочувствии, отозвалась Александра. В этом месте тебе должно было стать стыдно. Мне стыдно, послушно отозвался молодой человек. Как бабуля? Не очень, вздохнула девушка. Всё-таки ей уже давно не 15. Думаю, что всю ночь пила свои отвары и компрессы ставила. Держится бодрячком, но всё равно она сильно напряглась вчера, кого-то спасая. А этот кто-то даже не поинтересовался её самочувствием по итогу. Санька, хватит, поморщился Денил. Мне стыдно. Но мы с тобой оба знаем, что моё присутствие ничего бы не изменило. Меня бы сначала несколько раз обматерили, а потом выгнали домой. Я просто сэкономил немного времени. Экономный ты наш, съезвил Александра. Ладно, я по делу. Бабушка сказала, чтобы ты ей позвонил утром. Судя по всему, ей нужна твоя помощь. Так что давай, отпрашивайся с работы, всё равно там от тебя никакого толка нет. От тебя на твоей много толку. Фыркнул Даниил, благодарно кивая Латуниной и беря у него из рук чашку с кофе. Бабуля не сказала, что конкретно ей нужно. "Нет, но думаю, что догадываюсь", ответила сестра. "Скорее всего, из-за ритуала". "Чего-чего?" чуть было не поперхнулся напитком юноша. "Как ты сказала, ты обратил внимание вчера на сотрудницу отдела 15К и ведьму из ковена Тамары". "Вопросом на вопрос ответила Санька". Их было сложно не заметить, скривился Даниил. Правда, мне вчера было некогда уточнить, что они там делают. Я тебе рассказываю, в свою очередь, усмехнулась Санька. Эти красавицы вчера припёрлись к бабуле и обвинили её в подготовке запретного ритуала. Дескать, бабушка похищает маленьких девочек и планирует устроить жертвоприношение. "Они что-то забористые, курит", с сожалением констатировал Данька. "А с виду вроде как приличные люди. В какое страшное время мы живём. Наркоман на наркомане". «Злой ты, Данька!» — рассмеялась сестра. «Но ход мыслей правильный. От Тамары я такой подставы никак не ожидала. Пускай они с бабушкой иногда и ругаются, но обвинять ее в подобной мерзости... Впрочем, вопрос в другом. Проблема есть, и от нее никуда не деться. В нашем городе реально готовится запретный ритуал. И этого нельзя допустить». «Намного интересней». «Но все равно по-прежнему непонятно», — отозвался Даниил. От меня-то что требуется? Я тебя честно предупреждаю, я женщин не бью, хотя иногда и хочется. Пока бить никого не надо, теперь Санька уже хохотала. Бабушка просто просила тебя к ней приехать. Девочки пропали, и их требуется найти. Бабуля пыталась отворить заклинание поиска, но говорит, что почему-то не получается, так что надо тебе подключаться. У меня есть образцы ДНК, а бабушка обещает помочь тебе уснуть, чтобы найти их. М-м. Заманчиво протянул Данька. Ладно, я всё понял. Сейчас кофе выпью и пойду к ней. Сахар купи. У бабули как обычно ни сахара, ни кофе, добавила Санька и отключилась. Вот так всегда. Ни здравствуйте, ни до свидания. Сестра вечно пренебрегала подобными формальностями, по крайней мере, при общении с братом, пускай и названым. Данька залпом допил кофе и набрал номер бабули. Та ответила сразу, как будто сидела с телефоном в руке и ждала звонка от внука. Данечка, ты почему не спишь? строго спросила Мария Васильевна. Ты не собираешься показаться врачу? Может быть, тебе стоит лечь в больницу? Или как у вас там называется, госпиталя? Бабуля спокойно. Со мной всё хорошо. Забота бабушки тронула и смешила одновременно. Почему все гражданские искренне уверены, что военная медицина по уровню давно обогнала инапланетную, а её сотрудники целыми днями ждут новых пациентов? Нет, никто не отрицает, что гении умудряются выживать в любой среде. При желании на вскидку можно вспомнить десятки случаев, когда в Бурденко или Вишневского ставили на ноги тех, за кем смерть лично приходила. Но надо смотреть на мир реально. На Даньку с его синеками никто даже не взглянет. В лучшем случае выпишут банку в банку оскربинки в жёлтых круглых дрожжей скажут, что лимит посещений в этом году исчерпан. Данечка Это ты говоришь, что хорошо, а надо посмотреть, что врачи скажут. И ведь не подумаешь, что такая забота идёт от ведьмы с огромным стажем. Наверное, если бы Марию Васильевну сейчас услышали о братьне, который вчера получил изрядную трёпку, то они бы сильно удивились. Бабуля, какая больница? Санька сказала, что ты меня в гости ждёшь, причём чем быстрее, тем лучше. Это вертиховостка опять всё перепутала. Не повелась на провокацию Мария Васильевна. Я просила тебя просто позвонить. Давай сейчас к доктору, а вечером уже, если тебя в больнице не оставят, приходи ко мне. Поможешь бабушке, а то мне самой не справиться. Так, а что сделать-то надо? В очередной раз за утро попытался Даниил выяснить подробности. Так-то он собирался опять искать во сне Марата, но чувствовал, что у бабушки на него совсем другие планы. Придёшь и всё узнаешь. Мария Васильевна завершила вызов, заставив парня только недоумённо покрутить головой. Экран смартфона показывал 15 минут 8-го. Самое время собираться на службу. Ну что, какие планы? Появившийся в комнате Латунин тоже выглядел озадаченно, а в совокупности с синяком и царапиной на скуле это придавало Петровичу весьма брутальный вид. Будь Данька полицейским, то обязательно бы поинтересовался документами столь живописного гражданина. Латунин уже успел облачиться в неизменный джинсы и футболку и теперь смотрел на Даньку с невысказанным вопросом в глазах. "Судя по вопросу, ты торопишься", проявил чудеса аналитического мышления Даниил. "Что опять случилось?" "Сестра твоя, случилось", почему-то отводя взгляд, проборчал Латунин. "Позвонила, сказала, что срочно надо встретиться". "Вот же", выргылся в сердцах Даниил, "а мне даже словом не обмолвилась партизанка". Петрович промолчал, решив, видимо, не комментировать действия чужой сестры и собственной начальницы. Даниун тоже не стал продолжать диалог. Так они и молчали, до рукопожатия на улице. — Ты это... — ухмыльнулся Петрович. — Соберешься сдохнуть? Звони. — С тобой весело. — Да пошел ты! — улыбнулся в ответ Данька. — Бабушка ругаться будет. — А мы ей больше не скажем. — рассмеялся Петрович и, развернувшись, пошел в сторону остановки. Данька смотрел ему вслед и поражался его нервам. Человека вчера чуть не убили, а он идёт и улыбается, как ни в чём не бывало. Такое ощущение, что он абсолютно не переживает. Интересно, он таким родился или это приобретённое качество? Сколько раз надо было ходить под смертью, чтобы перестать на неё реагировать? Размышляя об этом, Данька даже не заметил, как дошагал до работы. В последнее время он всё чаще задумывался о необходимости продолжения службы. С одной стороны, 15 с лишним лет жизни нельзя одномоментно вычеркнуть из жизни, а с другой, он всё чаще ловил себя на мысли о бессмысленности происходящего. Раньше эта бессмысленность казалась привычной и обыденной, но только потому, что она была привычной, можно сказать, воспитанной годами пребывания в армейской системе. С тех пор Когда полученная при рождении способность проснулась, и он начал путешествовать по чужим снам. Данька понял, что вокруг существует другая жизнь, а не только та, что ограничена общими поисковыми уставами и десятками ведомственных инструкций. И чем глубже он погружался в эту новую для себя, потустороннюю реальность, тем менее ценными представлялись те аспекты, которые раньше составляли ядро его существования. Не успел за 3 дня подготовить аналитическую записку Ничего страшного. Значит, меньше времени останется у руководителей, чтобы поменять местами местами и постараться причесать недостаточно мягкие прогнозы. Никто, кроме него, не сможет закрыть вопрос или решить проблему, значит, руководство будет к нему ещё благосклоннее. Впрочем, жаловаться на руководство в случае Даниила было бы тяжким грехом. Михаил Иванович, носивший причудливую фамилию Серый, ценил своего подчиненного и считал, что к талантливым людям надо относиться благосклонно, прощая их маленькие капризы. Так что, с одной стороны, Данька был избавлен от излишнего выноса мозга, а с другой, только благодаря Серому, до сих пор не написал рапорт. Тот самый, который начинается с фраз «Да пошли вы и как меня это все зае!» «Даниил Артемович, здравствуйте!» Задумавшись, молодой человек чуть было не столкнулся с Кирой, сотрудницей канцелярии. Она освещала все вокруг счастливой улыбкой и спешила поделиться своей радостью с окружающими. «Привет. Извини, пожалуйста», — засуетился Даниил, придерживая для девушки дверь в здание. «У тебя такой вид счастливый. От Валеры весточка пришла?» «Практически», — мечтательно зажмурилась Кира, а затем доверительно прошептала юноше. «Он мне приснился». Причём так реалистично, мы с ним по набережной гуляли, болтали, и он мне стихи читал. Я как будто на свидание сходила. Спросила у бабушки, а она сказала, что это знак. Значит, с Валерой всё хорошо, он жив и здоров, скоро вернётся. Представляете? Шикарно, с улыбкой на лице выдохнул Даниил, не кстати вспомнив, что так и не вернул на место фотографию влюблённых. Это хорошо, что такие сны снятся. Значит, Валерина любовь через расстояние летать умеет. мимолетная встреча сумела значительно улучшить настроение. Даниэль с головой зарылся в работу, не отвлекаясь даже на обеды и перекуры. Несколько чашек кофе вполне скрасили действительность, а про утренний звонок бабушке он и вовсе как-то позабыл. "Даня, ты опять полуночи нечи собрался?" Китаец Василий уже давно выключил компьютер и находился, как говорится, на низком старте. "Пятница же. Айда с нами, мы с Генкой на бильярде шары погонять собираемся. Чего?" оторвал от монитора красные глаза Даниил. Na. «Какая пятница?» «У-у-у-у-у!» насмешливо протянул коллега. «Бессмертный пони! Так и до больнички недалеко! Ты вообще в днях потерялся? <Flow 0> <smug LS1> <culptivo> Ладно, я полетел. Если вдруг захочешь, звони, мы там надолго!» На автомате, пожав протянутую руку, Данька вновь посмотрел на монитор с расчерченной схемой. И чертыхнулся. День пролетел, как одно мгновение. Непонятно только, почему сегодня пятница. Он был искренне уверен, что четверг. Видимо, и впрямь пора завязывать с трудовыми подвигами. Неизвестно еще, как надолго он у бабули застрянет. И сахар. Купить надо. «Данечка, давай раздевайся. Я вчера немножко расклеилась, не успела тебя осмотреть». С порога взяла молодого человека в оборот старая ведьма. «Как самочувствие? Голова не болит? Нигде никаких ссадин, порезов?» Ну чего ты тянешься? Да я посмотрю на тебя. На пакет с сахаром Мария Васильевна не обратила никакого внимания, попросту кинув его на стол и не слушая никаких отговорок внука. Тем более у ведьмы в доме был чёрный кот, который прожил долгую жизнь и набрался опыта выживания. А внимания-то люди? И прекрасно, совсем не обязательно дожидаться окончания процедуры торжественной встречи. Сам догадался, что Данька о нём не забыл, и теперь настойчиво выковыривал из пакета вакуумную упаковку с изгущёнкой. Металлические банки кот тоже умел вскрывать, но с ними приходилось долго возиться, а здесь чирк, коктём, и вот уже виднеется любимая вкусняшка. Бабуля, успокойся, стоически выдерживал приступ родственной заботы Даниил. Со мной всё в порядке. Честное слово, я вчера вообще почти не пострадал. Почему почти ощупывала лицо внука Мария Васильевна. Тебя били? Почему у тебя мешки под глазами? Ну я этим шавкам устрою. Да подожди ты воевать. Успокаивающе погладил бабушку по плечу молодой человек. Ты уже вчера всем всё объяснила. И меня теперь наверняка по большой дуге обходить будут. Спать хочу просто. Пытался ночью выяснить, куда Амарат увезли, да не успел. Разбудили. Дался тебе этот мальчишка. проворчала ведьма. «Тебе мало вчерашних приключений. Хочешь опять в больнице оказаться? Или напомнить, как я тебя после возвращения Иванова неделю травами отпаивала? Откуда ты вообще про него узнал? Что это за мальчик? Рассказывай, и при чем здесь оборотни?» Данька вздохнул и понял, что отвертеться не получится. Кому-кому о -кому, бабушке он зарекся врать еще в далеком детстве. «Умолчать о чем-то можно, но и то лучше делать подобное в телефонном разговоре». Бабуля в лед считывала малейшие мимические реакции внука и всегда точно знала, где ее пытаются оставить в неведении. Так что деваться некуда. Проще сдаться и рассказать историю с Маратом с самого начала. «Дела!» — только и сказала Мария Васильевна, когда Данька закончил говорить. «Да». За эти несколько минут ведьма успела нагреть кота веником по спине, выкинуть в ведро на улице остатки сгущёнки, усадить внука за стол и налить ему в кружку какого-то похочего отвара. Поручение богине придётся исполнять, и марату этого разыскать придётся. Кстати, ты сказал, что мальчик ничего не видит. Ну да. Он инвалид с детства, пожал плечами Даниил. А что это важно? Как посмотреть, как посмотреть? Задумалась Мария Васильевна. Знаешь, тут всё к одному складывается вроде как. Надо подумать. Она задумчиво почесала за ухом примостившегося на коленях кота, а затем посмотрела на внука. Санька, говорила тебе, чем занимается? Зачем тебя позвала? Она, чем только не занимается, махнул рукой Даниил. Ты же сама знаешь, что она у нас девочка самостоятельная и не любит, когда кто-то суёт нос в её дела. «Что-то про запретный ритуал и судных дьяков. Если честно, большую чушь придумать было сложно». «Да-да», — согласилась бабуля. «Чушь, конечно, вопросов нет, но все равно с ней надо разобраться». «А при чем здесь Санька и ее дела?» — насторожился Даниил, ухватившись за самую явную несуразность. «Почему ты у меня про нее спрашивать начала?» «Потому что?» «Потому что в город приехали судные дьяки». продолжила говорить Мария Васильевна. Вернее, пока только одна из них это Пигалица Евгения. Уверена, что кто-то готовит запретное жертвоприношение. В других обстоятельствах я бы, может, просто плюнула на подобную новость, но оказалось, что Санечка ищет девочек. Представляешь? Ей заказали найти детей, родившихся в один конкретный день в нашем роддоме. А когда я дату узнала, так мне и вовсе поплохело. Помнишь, 7 лет назад в лесу мор птиц случился. Ну да, ты ещё говорила, что луна сошла с неба и боги гневаются, припомнил Даниил. Даже какой-то лось тебе забор сломал. Звери с ума сходили, а люди болели без причины. Вот-вот, подняла указательный палец вверх ведьма. Все эти девочки именно в этот день родились. Один день, одна энергия. ам ладенцы идеальные вместилище для неё если правильно всё организовать а кровь детей смешать вместе то больших дел натворить можно непонятно пока только что именно да и обы кто подобную мерзость сотворить не сможет здесь не только знать надо но и смочь энергию под контролем удержать подожди подожди оживился даниил но ведь так даже проще Наверняка подобных умельцев всего ничего, и либо ты, либо Тамара Петровна их всех знать должны. Мне кажется, что это пришли кто-то, пожало плечами Мария Васильевна. Мясные рисковать не будут, даже если ритуал успешно пройдёт. Их всем миром гонять будут. Кто-то пришлый решил на нашей земле зло сотворить и скрыться, пока о нём не узнали. А заклинание поиска поинтересовался молодой человек. Помнишь, я маленький был, «К тебе Тамара Петровна как раз приходила. Мальчик в лесу потерялся. Ты тогда его быстро найти сумела». «Ишь ты, памятливый какой!» усмехнулась Мария Васильевна. «Пыталась я уже. Не глупей некоторых. Вот только не выходит ничего. Девочки скрыты от меня, и я не могу их найти. Вроде бы рядом где-то, а клубочек, чтобы к цели привел, создать не получается». «Понятно, что ничего не понятно». пожал плечами Даниил. «Я вам чем помочь могу? Ты хочешь, чтобы я нашел во снах кого-то из этих девчонок и узнал, где их спрятали?» «Именно!» — не стала лукавить старая ведьма. «Они, конечно, маленькие, но ты уж постарайся как-нибудь помягче там с ними. Разговорить, рассмешить. Что-то они должны были видеть». «Постарайся», — буркнул Даниил. «Ты только не буди меня, чтобы не происходило». А то я почти уже выяснил у Марата сегодня, где его держат. И тут Санька со своей настойчивостью: "Не буду", пообещала ведьма. "По крайней мере, я очень постараюсь". Мария Васильевна выложила на стол детскую расчёску, плюшевого мишку, а затем поставила рядом пузырёк с мутной жидкостью. "Ещё раз сопрёшь зелье из моих запасов, выдеру, как Сидорову козу", мимоходом пообещала она. "Такими вещами нельзя баловаться". «Ой, да ладно тебе!» — даже не подумал смущаться Данька, ощутив какой-то детский приступ в веселье. «Я на всякий пожарный брал, но не понадобилось. Между прочим, я и без твоих микстурок могу в нужный сон попадать. Так что можешь прятать свою настойку. Без нее обойдусь». «Это плохо», — не поддержала радость внука старая ведьма. «Значит, способности проявляются все ярче. Еще немного, и ты совсем перестанешь быть человеком». «Успокойся!» Беззаботно махнул рукой Даниил. Ты сама говорила, что чему быть, того миновать не получится. Я повязан с дрёмой договором, а значит, мне никуда не скрыться от своих способностей. В конце концов, должна же у нас когда-нибудь получиться полноценная семья. Ты ведьма, Санька оборотень, вот и я потихоньку к вам подтягиваюсь. Откроем какое-нибудь семейное предприятие. Название звучное возьмём. Во, придумал. Не просто Мария. Тебе нравится? «Болтун ты!» — вздохнула Мария Васильевна. «Иди засыпай. Я тебе о серьезных вещах говорю, а тебе лишь бы хахоньки». «Чего она так распереживалась?» — думал Даниил, прижимая к себе детскую игрушку. «Все давно знали, что этим рано или поздно закончится. В конце концов, если боги создали ходящего по снам, значит это кому-нибудь нужно?» Плюшевый мишка пах пылью и чем-то неуловимо цветочным. Так что Данька совсем не удивился, обнаружив себя стоящим посреди огромного поля. Вокруг раскинулась нетронутая природа. Непаханная земля с полевыми цветами расстилалась в разные стороны, насколько хватало глаз. А вдалеке виднелся густой черный лес. «Замечательно!» Сам себе под нос пробормотал Данька. «И где же центр у этого сна?» Ответ прозвучал откуда-то сбоку и выразился в весьма угрожающем рыке. Не понял и изумился Данька, обернувшись в сторону звука. Это точно сон маленькой девочки.